Потрясающие факты Не бывали и не было у истории в Анале факта. Вчера, сквозь иний, звеня в интернационале, Смольный ринулся к рабочим в Берлине. И вдруг увидели деятели сыска все эти завсегдатые баров и опер триэтажный призрак со стороны российской. Поднялся, шагает по Европе. Обедающие не успели окончить обед. Вместо это грохнулся и над аллеей побед Знамя власть советов. Напрасно пухлые руки взмолены Не остановить в его неслышном карьере. Раздавил и дальше ринулся смольный Республики царств, беря барьеры. И уже из лоска траурного глянца Брюсселя, натягивая нерв, росла легенда про летучего голландца, голландца революционеров. А он по полям Бельгии, по рыжим от крови полям туда, где гудит союзное ржанье, метнулся, красный встал над Парижем, смолкли парижане, стоишь и сладостным маршем манишь. И вот, восстанию в лапы отдано, Рухнула республика, а он за Ломанш. На площадь выводит подвалы Лондона, А после пароходы низко-низко, Над океаном Атлантическим видели, Пронесся к шахтерам Калифорнийским. Говорят, огонь из Зева выделил, Всех фактов оценки различна мерка. Не верили многие, ловчились в спорах, и в пятницу утром вспыхнула Америка, землей казавшаяся оказалась порох, и если скулит обывательская моль нам, не увлекайтесь Россией, восторженные дети, я указываю на эту историю со Смольным, а этому я... Маяковский свидетель, 1919 год.